Глава пятая На Никольском мосту была теснота невиданная. Везде стояли жующие люди, пироги ели, а шапки держали под мышкой, сновали торговцы с берестяными лукошками. — Седни пироги с вандышем! Кому пироги с вандышем? — Ой, врёт, ребята. Пироги у него с постной телятиной, а телёнок его околел. Прокричал высокий и тонкий, как жерт, парень без шапки и проплыл со своим деревянным лотком вдоль улицы. А вот пироги с визигой, жареные, подпаренные, маслом приправленные, с визигой, ешь, мужики, пироги с визигой. Не угодно ли квасу хлебного, квасу, весь свет обойдешь, такого не найдешь, живот не разопрет от квасу, молитесь, спасу. Гребенки новые, слоновые, в шу чешут, огни досыпятся, гребенки, гребенки, пироги смачные, бабы удачные. В воздухе веяло перегаром масло, пахло жареными пирогами, луком, горелым тестом, приправами всякими. А Фоньке, да и всем остальным, захотелось есть. — Что стоит пирог? — спросила Фонька, облизываясь. — Пирог? — Един грошек. — По что так дорого? — Было когда-то дешевле. Тебе погорячее, аль обыкновенный? — Погорячее, — сказала Фонька. — И нам давай, — отозвались все казаки. — Да нам бы еще к воску, сказал Левка Карпов, съев пирог. И не успел он этого сказать, как перед казаками, словно из-под земли выкатились две высокие кади, С квасом и кувшин с розовым суслом. Куплю продам, а нет даром отдам. Пей, не хочу, за неглинным дороже. Нищие обступили казаков со всех сторон и стали просить копеечку. Атаман загреб из кармана шаровар медные грошики и швырнул их под ноги. Перед бочками с квасом теснились нищие. Вы «Черт тебе, без ноги и без руки! Потише, потише!» — закричал торговец. «Кать с квасом повалите!» Но только сказал он это, Кать перевернулась, и зеленовато-бурый квас потек из нее к толкающим друг друга нищим. «Эх, дьявол, тебя побери!» — барыш уплыл. «Платите за квас, казаки, по вашей вине убыток несу!» — Возьми свой убыток, — сказал добродушно атаман, протягивая торговцу деньги. — Еще одну, Кать, перевернуть за это надо. — По что, как много дал, — сказал один без руки. Закусили казаки, попили квасу вдоволь и побрели усталые кульянки. Глаза у казаков слепались на солнце, жмурились. И все думали об одном — добраться бы поскорее. Да задать бы в доме Ульянки такого храпака, чтоб на дону слышно стало. А мужики в лаптях, торговцы в опорках, так и сновали по всем улицам. Работные люди, согнувшись, таскали тяжелые бревна, волоком на длинных бичевах на шарах катили серый камень. На крышах вновь выстроенных домов стучали молотками плотники, кирпич лепили печники. Отовсюду густо валил народ. Сколько его в Москве! Важно, сторонкой двигались бояри, похожие на Гришку Волконского. Горлатные шапки, шубы, подбитые куницей и соболями. За ними шли начальные люди стрелецких полков в кафтанах с застежками, шли стрельцы московские с пищалями длинными мушкетами, в оранжевых кафтанах с черными петлицами, шапки вишневого цвета, зеленые сапоги. За спиной стрельцов бердыши, топоры с широкими лезвиями полумесяцем. Шли головы-стрелецкие полковники стремянные одетые в красные кафтаны с белыми петлицами ехали на конях воеводы в дорогих ратных уборах и в ерихонках медных шлемах времен дмитрия донского боярские дети ратники с луками со стрелами с самопалами ратники в шеломах важно выступали думные чины в богатых одеждах окольничьи стряпчие посадские Служилые, торговые, дикие подячие, всякого звания русские люди. Встречались и наземные, пришлые люди. Всем были дела в Москве. Шумит и пестрит, рябит в глазах Москва. — Ну и Москва же! — воскликнул атаман, подходя к крайнему дому одной из улиц. — Ну и Москва! Голова от нее матушки кружится. Атаман постучал кулаком в ворота. Из деревянного невысокого дома с клетушкой, нарезное крыльцо, возле которого положили свои седла казаки, вышла Ульяна, отворила ворота. Это была высокая, статная, в полной красе румяная баба, белая, грудастая. Руки полные, круглые, как сдобная булка, брови чернее сажи, глаза карие и смешливые. Ульяна удивила казаков, пожалуй, не меньше самой Москвы матушки. Всплеснула Ульяна руками, кинулась на шею атаману. — Алешенька, сокол ты мой залетный, дальний. Додумала ли я, гадала ли, «Да знала ли я, что приведет еще меня Господь глядеть в твои ясные очи?» И заголосила на всю улицу, запричитала. «Постой, Ульяна, не дури, баба!» — степенно, но все-таки растроганно сказал атаман. «Я нынче ведь женатый. Пусти, не балуй, задавишь. Да брось голосить, людей пугаешь». Алешенька, продолжала голосить Ульяна, родные вы мои казачки лихие, мои атаманы донские, да как же я истомилась по вас, слезы уже все выплакала. Вот как был у меня атаман смага, а за ним еще родилов, так больше никого и не было. Пожалуйте в избу, дорогие гостишки, пожалуйте, не обессудьте. Идите в терем мой, всем место дам. Захлопотала Ульяна. «Седла кидайте в сенник сумы бросайте в клетушку, хватайте ведерочки, бежите за плетень к колодцу, воды несите, обмыться вам с дороги надобно. Мои сизые голубочки, да как же это вы прилетели сюда?» Забегала, заметалась Ульяна по горнице, точно в доме пожар случился. Все завертелось. Печеное, вареное легло на широкий стол, хмельное было поставлено под образами. «Вот это — Вот эта баба! — сказал восхищенно Левка Карпов, притопнув каблуком.